Голова четвертая. Первое, на что я обратил внимание, это висящие в воздухе порталы. Вызванные гисером Высшие очень спешили. Потом я сосчитал порталы. Один для моих девчонок. Мерцал тонкой белой рамкой, ожидал, пока через него пройдут. Три портала медленно гасли. Три. И я уставился на тех, кто уже сидел за столом. Ольга. Ну это понятно. Я машинально ей кивнул. А этот тихий старичок с растрепанными серыми волосами, в потерном костюме и старомодном широком галстуке, похожий на престарелого профессора или врача. И этот крепкий бородатый мужчина, чье лицо мне почему-то знакомо. Не из дозорной жизни, скорее, из человеческой. То ли по телевизору его видел, то ли в газетах. У нас в дозоре таких нет. «Спасибо, что не задержались», — сказал Гессер, проходя к своему креслу. «Познакомьтесь. Это Антон Городецкий. «Вы о нем наверняка слышали. Кто же не знает Антона Городецкого?» — с улыбкой сказал старичок. «Это Марк Иммануилович Жермензон представил его гесер. «Высший светлый, боевой маг». «Сергей» — представился второй. «Сергей Глыба, высший светлый». «Я вас знаю», — вспомнила наконец. Вы, «Вы ведь тот...» — «Да, пролицатель», — радостно подтвердил он. Он действительно был прорицателем из числа тех, что публикуются в желтых газетах и не менее желтых журналах. Толкутся на телевидении, сидят среди приглашенных гостей на первом ряду в бесчисленных ток-шоу. Он предсказывал финансовый кризис, когда тот заканчивался. Укрепление рубля перед тем, как тот падал. Замена долларов в США на неведомые Амеру. Падение астероидов, прилет инопланетян, эпидемию козьего гриппа, неслыханный рост российской экономики. Тайфуны и землетрясения. Если бы все его прогнозы сбывались с точностью до да наоборот, то в них был бы смысл. Но это была обычная предсказательная болтовня по принципу 3П. Пол, палец, потолок. Иногда в прессе над ним хихикали, но его импозантный облик и бойко подвешенный язык нравились читателям, точнее читательницам, и без работы он не оставался. «Вы прорицатель», — сказал я с сомнением. «Антон». «Ну что же вы всерьез думаете, что я буду прорицать для людей?» С улыбкой ответил Сергей. «Никогда не видел вас в дозоре», — сказал я. «А они не в дозоре», — мрачно сказал Гессер. «Марк Мануилович, можно сказать, на пенсии». По ранению, с веселой улыбкой уточнила Жерминзон. «А Сергей просто не хочет служить», — добавил Гессер. «Имею право», — ответил Глыба. «Хочу жить как человек». Из последнего портала вышла света, держащая за руку Надю. Портал немедленно погас. «Здравствуйте», – очень вежливо сказала Надя. «Дядя гисер тетя Оля, здравствуйте». Я увидел, с каким нескрываемым любопытством уставились на мою дочь, Марк и Сергей, и усмехнулся. «Все прибыли. Прекрасно», – сказал гисер «Теперь начинаем работать. Вы все в курсе того, что узнал Антон». «Ого, быстро он! Не только позвал, значит, еще и проинформировал». «У нас чрезвычайная ситуация», – продолжал гисер Полагаю, очень сильно, чрезвычайно, уточнил Марк Эммануилович. Крайне, неожиданно сказал Глыба, запрокидывая голову и закрывая глаза. Гессер, спасибо, что всех собрал. Что видишь? Не глядя на прорицателя, спросил Гессер. Ничего. Тогда откуда такие панические настроения? Я ничего не вижу, Гессер. Сергей потер лоб и криво улыбнулся. Вот откуда и паника. Ты же знаешь, я всегда что-нибудь вижу. Обычно всякие гадости, буркнул Гессер. Жизнь такая. А сейчас пусто. Ты что, конец света предрекаешь? – заинтересовался Жермензон. И что таки? Потом ничего? Да не обязательно. Глэв поморщился. Уж с твоим опытом, Иммануилыч, стоило бы знать азы прорицания. Слепота прорицателя возникает в ситуации, когда на ближайшее будущее воздействуют силы, превосходящие силы прорицателя, как минимум на порядок. То есть для второго ранга это будет маг первого уровня. Для первого уровня. Высший маг. И в результате мы получаем замечательную картину. В Москве появилась сила на порядок превосходящего высшего мага, подытожил Гесер. Не знаю, как вам, а мне это кажется близким к апокалипсису. Дядя Гесер, Надя присевшая рядом со Светланой за дальний конец стола, подняла руку, будто в школе. Силы высших не могут различаться на порядок, нас так в школе учили. Гесер поморщился и попросил. Надя, давай, пожалуйста, без дяди. «Ты уже...» «Да, большая девочка», — послушно сказала Надя. «Но так нас учили, что сила высших магов практически одинакова. Небольшие колебания, замеренные в ходе прямых силовых противодействий, вроде пресса, никакого значения не имеют и не являются стабильными. Сегодня чистая сила выше у одного высшего, завтра у другого. Основное значение в противостоянии высших имеет опыт и тактика ведения поединка». «Исключение исправил?» — спросил Гессер с любопытством. «Так называемые нулевые маги, вроде меня», – без лишней скромности ответила Надя. «Мы бесконечно превосходим силы любых магов, включая высших, поскольку теоретически можем создать заклинание любой мощности. Любое, но в рамках существующей на Земле магической энергии», – уточнил Гессер, – «точнее формулируй». «Да, я просто не успел закончить», – сказала Надя. Выкрутилась. «Хорошо, пять с минусом», – сказал Гессер. «И что же ты хотела сказать?» Как может существовать маг на порядок превосходящий высшего прорицателя? Это либо нулевой, либо... Ну, ну, подбодрил Гисер, Либо это вообще не маг. Надя внезапно смутилась и подалась к матери. Светлана обняла ее за плечи. Я поймал взгляд дочери и одобрительно кивнул. Мы не можем исключить существование другого нулевого мага полностью, сказал Гесер. Но и предпосылок к этому никаких нет. В том числе не было и никаких предсказаний на этот счет, заметил Глыба а Надя была предсказана. «Давайте рассматривать другие варианты», сказал Гисер. «Маг даже нулевой. Это всего лишь маг». «Зеркало?» Тихо спросила Светлана. Повисла напряженная тишина. «Зеркало – это плохо. Это очень плохо. Потому что с ним практически невозможно бороться. Зеркало порождается сумраком. То есть никто на самом деле не знает, как и почему обычный неинициированный иной с неопределенной аурой, одинаково склонный к свету и тьме, превращается в зеркального мага. Зато известно, почему он появляется и что потом происходит. Зеркальный маг приходит в то место, где сильно нарушен баланс света и тьмы, после чего встают на сторону проигрывающей стороны, ну и ликвидирует разрыв. Самым банальным способом, либо убивая магов, либо лишая их силы. Светлана 11 лет назад потеряла большую часть своей силы. И еще счастье, что ей удалось восстановиться так быстро. «Это не может быть зеркало», — сказал Гессер и покачал головой. «Зеркальный маг поднимается по уровням лишь в ходе поединка с обычными магами. У нас кто-нибудь из высших с зеркалом сражался?» «Темные», — предположил Марк Эммануилович. «У них в дозоре один высший, сам Завулон». «А Николай и Юрий», — удивленно поднял бровь Жеминзон. Юрий семь лет назад перебрался в Минск. Там у него карьерные перспективы, более внятные, усмехнулся Гессер. А Николай, как вы, в запасе уже пятый год. По-моему, ничем не занят, кроме рыбалки на Ахтубе. Он еще пишет любовные романы по джемским псевдонимом, ставила Ольга. Да? Неожиданно заинтересовался Глыба. И как? Читать можно, оживилась Ольга. Особенно... Тише. Гессер постучал пальцем по столу. Звук был неожиданно громким. Прикрыл глаза, посидел несколько секунд молча. Я попросил Завулона проверить его высших из запаса. Но, полагаю, никто из них ни с кем не сражался. Да и с какой бы стати зеркало убивать темных? При нынешнем раскладе сил он опять должен убивать нас. Тогда кто? Жермензон развел руками. Если не зеркало, кто-то из древних магов? Были же среди них нулевые. Ну или близкие к этому? то и зачем?» – ответил вопросом гисер «Главное, зачем? Тайком явиться в Москву, проделать не ведь, что с попавшимся на пути человеком? Нет, давайте рассмотрим альтернативные варианты». «Не зеркало и не неизвестный нам вы...» «Нулевой маг», – спросил Глыба. «А какие варианты еще могут существовать?» – впервые задала вопрос Светлана. «Вы извините, Борис Игнатьевич, у меня на плите больше недоваренный остался. Надя сидела уроки делала. Тут вы нас выдергиваете». И, как вижу, сами не понимаете, зачем. Гессер посмотрел на меня и сказал. «Давай-ка ты, Антон, что тебя пугает?» Я подумал минуту, прежде чем начать отвечать. «Самолет. Самолет, который должен был упасть, но так и не упал. Мальчик-пророк, который так удачно попался мне на глаза. Его слова относительно меня в первую очередь. Полицейский, с которым я столкнулся много лет тому назад, и который теперь видит иных, сам иным не являясь» его напарник, у которого исчезла аура и которому теперь все поровну, неизвестный, которого полицейский назвал тигром. То, что оба полицейских описали неизвестного совершенно по-разному. Невозможность предвидеть события для высшего мага-прорицателя. Как это все может быть взаимосвязано? Я не знаю, честно признался я. И что именно тебя пугает? Неужели слова про тигра? Так твой полицейский и нахт называет собаками и темных волками. Меня пугает концентрация странностей, сказал я. Все началось сегодня утром, восемь с половиной часов назад. И столько всего сразу. гисер кивнул. Кажется, он был удовлетворен моими словами. Правильно. Очень много странностей. Совпадением это быть не может. Значит, должна быть общая причина. Предлагайте свои варианты. Вы прямо как доктор Хаус, Борис Игнатьевич, с иронией произнесла Светлана. Что? «Это был один из тех редких случаев, когда я видел шефа растерянным. Он, по-моему, совсем не интересовался кинематографом, а по телевидению смотрел только новости и фигурное катание. Чем-то оно его привлекало». «Да неважно», — сказала Светлана. «Доктор такой, известный. Он тоже предлагал подчиненным выдвигать безумные теории, а сам выбирал из них правильную». Гессер с легким сомнением смотрел на Светлану, потом кивнул и сказал... «Надеюсь, у этого доктора были более инициативные подчиненные. Я пока что-то ни одной версии не слышу». «Божественная сущность», – неожиданно сказал Жермензон. «Нет, я не веду речь о Боге или Мессии, но, возможно, мы имеем дело с проявлением какой-либо сакральной, мистической сущности». «Пенсия на тебя вредно сказывается, Марк», – сказал с раздражением Гессер. «Единственная мистическая сущность в нашем мире – это мы, иные. Все остальное – это человеческий фольклор». Но некоторые иные так не считают, пробормотал Жермензон. впрочем, без особого напора. Значит, это фольклор иных, отрубил Гисер. Серьезные версии есть? Порождение изначальной силы, предположил Глыба. Света или тьмы. Это та же самая божественная сущность, только другими словами, сказал Гисер. Но свет и тьма существуют, пожал плечами Глыба. Когда мы клянемся светом, он подтверждает наши слова. Гисер поморщился. Софистика. Мы не знаем, как и почему это происходит. Ты знаешь? Я нет. Возможно, кто-то из великих магов древности создал заклинание, которое действует до сих пор. Подозревать свет и тьму в осознанной деятельности — это... Это все равно, как предположить, будто сумрак создал зеркало и пошлет в проигрывающей стороне, — мягко сказала Ольга. Гессер заткнулся. Именно заткнулся, а не замолчал. Посидел, глядя на столешницу. Потом сказал. Версия принимается. Она нелепа. Она мне не нравится, потому что я боюсь чего-то подобного. Но как версия принято. Еще. Надя снова подняла руку. Мне кажется, Борис Игнатьевич, что гадать сейчас вовсе не нужно, сказала она. Но какая нам разница, кто именно появился? Мы ведь уже знаем, что он очень сильный и делает странные вещи. Не пусть. Нам надо понять, чего он хочет. И? Спросил Гессер. А, Антон, Надя покраснела. «Ничего, мы в курсе, что он твой папа», — неожиданно мягко сказал гисер — «говори». Все началось с того, что папа увидел мальчика-пророка, который боялся лететь на самолете, потому что самолет должен был упасть. Явно смущаясь, начала Надя. «Ну, он мальчика и его маму спас, так? А если кто-то тоже хотел его спасти, только поступил проще, спас сразу весь самолет. Поэтому самолет и не упал. Но ну, а когда понял, что мальчика там уже нет, то отправился его искать». «История с полицейскими? Почему он так прокололся? Оставил не просто свидетели, а свои следы?» «Он не прокололся. Он...» «Он представился, тихо сказала Надя». «Оставил визитную карточку». Ольга щелкнула пальцами. «Верно. Понял, что один из полицейских распознал в нем иного. Воздействовал на его напарника. Но с чего он решил, что мы выйдем на этих полицейских? Да еще так быстро. Если тот полицейский обычный человек, но видит иных». Это может быть последствием общения с папой, сказала Надя. Нас учили, что заклинание может оставить побочный эффект – след. И этот след обычно завязан на того мага, который заклинание накладывал. Вдруг кто-то увидел на полицейском след и понял, что он с папой связан. Для него это было, ну как собаку пнуть, чтобы завизжалой и хозяин обернулся. Ничего себе сравнение, сухо сказала Ольга. Извините, ответила Надя, я ж с его точки зрения сужу. Я обратил внимание, что Гессер уже с полминуты сидит с закрытыми глазами и медленно багровеет. Потом Гессер открыл глаза и встал. «Так, я не слышу Семена и не могу с ним связаться. Кто-нибудь, попробуйте!» Ольга тоже прикрыла глаза. Глыба картина приложил ладонь ко лбу. Жермензон пожевал губами. Светлана нахмурилась. А я достал мобильник и нажал одну из клавиш горячего вызова. «Да, Антоха!» – жизнерадостно ответил Семен. «Ты где?» «Я в гостях у Оли и Кеши. чапью Рассказываю, какая у нас замечательная школа для художественно одаренных детей. Гессер не может с тобой связаться», — сказал я. Последовала короткая пауза, после которой Семен сказал. «А ты знаешь, я тоже не могу. Ни с кем. Как-то глухо в эфире». «Скажи, что мы едем», — быстрым шагом направляясь к двери приказал гисер «Антон, Марк, Ольга, вы со мной. Светлана, Сергей, вы за старших по дозору. Я не в штате», — возмутилась Светлана. «Считай, что тебя призвали», – бросил Гисер, не оглядываясь. «Света, если мы сейчас будем спорить», – мягко сказала Ольга, поднимая вслед за Гисером, – «ребенок может погибнуть, Семен тоже, понимаешь?» И Светлана, которая на моей памяти уже сотню раз отбивалась от попыток Гисера, хоть как-то привлечь ее к делам дозора, сразу осеклась, лишь спросила вслед, «что именно мне делать?» «Убивай все непонятное, что попробуют войти в офис», – ответил Гисер. «Я врач, а не убийца», – возмутилась Света. У каждого врача должно быть свое кладбище, отрезал Гесер. Когда мы выбежали во двор, шлагбаум на выезде был уже поднят. А в разведную машину, потрепанный японский паркетник, садились Алишер и Гарик. Видимо, они сегодня были дежурными. Марк Эммануилович, будь добр, сядь к ребятам, бросил Гесер. Похоже, он всерьез считал необходимым присутствие в каждой машине хотя бы одного высшего. Мы усели старое БМВ, на котором Гесер ездил сколько я себя помню. Я сел впереди. Ольга на заднее сиденье Гессер за руль. Обычно он так не делал. Я даже не был уверен, что Великий умеет водить автомобиль. Оказалось, что умеет. Да еще как. Мы вылетели на улицу и сходу рванули по встречке, которую очевидно показалось Гессеру более свободная транспорта. От дружных проклятий водителей и возглав о распоясавшихся депутатах и чиновников, которые ездят как хотят, нас спасало только одно. Машина была невидима. Причем Гессер использовал необычное заклинание вроде сферы отрицания или его аналогов. Мы были совершенно невидимы. Мы были пустым местом, несущимся по дороге сквозняком, пустотой, с точки зрения любого водителя. Честно говоря, это напрягает. Даже если за рулем сидит высший маг, чей водительский стаж в принципе может превышать сотню лет. Но гисер оказывается, не собирался играть в салки с московскими автомобилистами. Еще через мгновение машина соскользнула в сумрак. Войти в сумрак может каждый иной. Привести с собой человека, пронести что-либо, тоже задача чисто техническая. Но вот потащить в сумрак машину... А помнишь, как мы на боевом слоне в сумрак въехали? Внезапно спросила Ольга и засмеялась. Шутит или всерьез? Кто ее знает? Теперь мы мчались по сумеречной Москве. Первый слой самый близкий к реальности. Тут даже есть дома, машины и люди. Все сероватое, тусклое, заторможенное но все еще настоящее, или почти настоящее, только добавился синий мох на дорогах и на стенах домов. И машина радикально изменилась. Старый, но крепкий немецкий автомобиль будто потек, меняя пропорции. Салон сделался куда старомоднее, руль в руках Гессера сжался, став тоненьким с блестящим никелированным ободком внутри и эмблемой в виде горделивого оленя посредине. Такая же фигурка оленя выскользнула из капота. Приборная доска выгнулась горбом, выпитив перед Гессером полукруглый спидометр, под которым пряталось четыре крошечных прямоугольных циферблата. Посередине вместо простенького борткомпьютера возник совсем уж примитивный радиоприемник в два диапазона, а прямо передо мной круглые механические часы. «Да», — сказал Гессер, — «я предпочитаю отечественные машины, «Волга вторая серия, мой верный боевой конь, прошу никому не рассказывать, знаю я вас, Остряков». Это была не просто видимость, я почувствовал запах кожаной обивки и заелозил на скользком сидении. Но надо же, даже не знал, что советский автопром выпускал Волги с кожаным салоном и автоматической коробкой. Может тут еще и подушки безопасности есть? Они помешали бы. Нет, ну каков шеф-то? Ездить на старой Волге, маскируя ее под старенькую, но приличную Беху. Честно говоря, не ожидал от него такого стеснительного патриотизма. Или это не патриотизм, а консерватизм. Впрочем, патриотизм и консерватизм, как правило, неразделимы. ЕСР крутанул руль, уворачиваясь от рейндж стоящего посреди дороги. Странная это была машина, вся разукрашенная какими-то рекламными надписями, прогнившая насквозь, свывалившаяся из капота двигателем. Скорее всего, в реальном мире ее же давно не было. В сумраке догневал информационный фантом. Такое бывает с предметами, которые по тем или иным причинам долго были объектом человеческого внимания. Последствия какого-то ДТП, что ли? Нет, надо поглубже, внезапно сказал ГСР. И вот тут он меня удивил по-настоящему. Крякнул, и мир вокруг совсем выцвел. Мы были на втором слое сумрака. Дома стали деревянными. Очень странно выглядели деревянные дома, 9-10 этажей, честное слово. Дорога превратилась в проселок, извилистый и покрытый кочками. Люди почти исчезли. Со второго уровня они плохо различимы. Все стало серым. Вместо машины над дорогой висели облачко пара, будто выдохнули полной грудью в холодный день. Ну и, конечно же, стало очень холодно. И машина опять изменилась, очень заметно и в лучшую сторону. Выгнувшийся в прыжке олень на капоте трансформировался в крылатую девушку. Некоторое время смотрел на эмблему в виде двух переплетенных латинских букв «Р». Потом спросил «Борис Игнатьевич, так вы предпочитаете отечественные автомобили?» Гессер молча гнал Роллс-Ройс-Фантом по пустым дорогам, беззаботно проносясь сквозь пар и человеческие тени. Большинство ничего не заметит. Некоторые ощутят на секунду холодок на коже и почувствуют глухую, безысходную тоску, почему-то прекрасному, захватывающему, чего им никогда не дано испытать. Американцы в таких случаях говорят, кто-то прошел по моей могиле, на самом деле все чуточку страшнее, сквозь тебя в этот миг прошел иной. «Все врут, Антон», – неожиданно ответил Гессер. «Все врут. Похоже, телевизор он все-таки смотрит. А его консерватизм все-таки не равен патриотизму. Хорошая машина», – признался я. «Так, между нами, конечно. По второму слову, мы ехали с той же скоростью, как и в обычном мире. Ну, за исключением того, что у нас на пути не было пробок. Но Гессера, конечно, интересовало не это. Главное было в том, что время здесь шло куда медленнее, чем в реальности». К Семеновым приедем буквально через минуту после звонка. Впрочем, тот, кто к нему идет, тоже может двигаться через сумрак и даже спуститься на слой другой ниже. Конечно, если к нему вообще кто-то идет. Внезапно Гисер выругался. В принципе, языка, на котором он сейчас говорил, я не знал. Наверное, на этом языке говорили в Тибете во времена его детства. Но интонация сомнений не вызывала. Шеф ругался. «Фея подтвердила мою догадку Ольга. «Ничего необычного не замечаете?» – спросил Гесер. Я огляделся, сказал. «Сумрак. Синий мох. Все как обычно». «Мы на втором слое», – задумчиво произнесла Ольга. «Откуда здесь синий мох?» «Маха, если честно, было немного. Иногда пятна на дороге, иногда на стенах. Бесцветность второго уровня делала их едва заметными. Они и впрямь здесь были. Синий мох на втором уровне сумрака? Никогда такого не видел», – признался я. «Дело в том, что и я такого не видел», – произнес Гессер. «Вот разве что». Но закончить он не успел. Прямо перед ловым стеклом Роллс-Ройса полыхнул огненный фаерболл.